Глава пятнадцать. Воронов вышел из кухни и тут же получил в руки баночку с едой. «Вы же не будете ужинать?» С улыбкой предположила девушка, желая поскорее закрыть дверь за гостем. Задержался. «После такого предложения точно воздержусь!» Весело ответил мужчина, отмечая ямочки на щеках. На лице девушки пошли алые пятна. Она пожала плечами и отвернулась, ругая себя за мягкотелость. Вечно хочет помочь, а потом плачет. Не делая добра, не получишь зла. Это как раз про нее. В последнее время ей стало казаться, что только животные не предают. Быстро натянув обувь, мужчина с удивлением обнаружил, что она не прогрелась. А ведь печь еще не потухла. Александр чувствовал исходящее от нее тепло. Да и в доме прохладно, будто не топили. Вот у деда его печь, что надо. Кинул в топку несколько дровишек, и в доме находиться невозможно. Варвара, я бы хотел задать вам несколько вопросов. Перешел к делу Александр. Про Коршиновых С недовольством уточнила девушка. Да. У меня плохое зрение, ничего не видела. Мой интерес касается смерти вашей соседки. Зачем вам это? чтобы поймать убийцу». «Это возможно?» «Несомненно. Вы ведь убирали полисадник и в день похорон пошли с бабушкой в сторону заднего двора, так?» «Да». «Что-нибудь видели?» «Ничего». Слишком быстро бросила Варвара и взялась за ручку. «Посуду я после сама заберу». «Поздно будет». «Поздно вы приехали, а я завтра заберу». «Опасно ходить в дом одинокого пьяного мужчины». Опасно открывать дверь мужчине с удостоверением в ночь глухую. Не поспоришь, но я из полиции. Я ведь не могу проверить. Это да, но мне можно верить. Разве не заметили? Мои глаза. Хитрого лиса? Едко заметила девушка, откровенно говоря, так и считая. Соглашусь. Что глаза хитрого лиса? Что характер колючки? Едва не задохнувшись, Варвара огляделась через плечо, удивляясь замечанию мужчины. «Это же надо! она его накормить еще хотела! Правильно, что передумала! Пусть шурует!» Нахмурившись, девушка буркнула. «Доброй ночи!» и закрыла дверь. Из веранды мужчина выходил с улыбкой. Впервые после такого ершистого разговора с девушкой ему вновь хотелось не общаться. Выйдя за ограду, мужчина закрыл калитку и поспешил к соседнему двору. Что странно, А в доме было темно. Что пьет в темноте, капитан сразу же отбросил, как невозможное. Если бы был свет, он первым же делом заглянул бы в дом Коршунова, когда приехал. Тогда почему? Или же уехал? Соседка бы заметила. Нет, тут что-то другое. Предчувствие подсказывало, что плохое. Заметив, что свежих следов нет, Воронов открыл дверь и пошел по дорожке. «Все дома в небольшой деревне однотипные». На двух жильцов, общая стена и забор. Что интересно, соседи с боковых домов смотрели из окон своих кухонь на веранду с окном своего соседа. Александр постучал, но никто не открыл. Дотронувшись до двери, мужчина понял, что она открыта, оставив литровую банку с едой на скамейке в летней пристройке. Воронов достал табельное оружие и медленно двинулся во второй коридор, оказавшись внутри в полной темноте. Капитан понял, что допросить Коршунова не сможет. Металлический запах крови определенно витал в воздухе. От малого количества такого не будет. В гостиной мужчина ударил по выключателю и убрал пистолет в кобуру. Тело мужчины лежало на полу в луже крови от перерезанных вен на руках. Темное с вишнёвым оттенком, вызывающая тошноту. Александр приблизился к Коршунову и присел на корточки. Большим пальцем он приподнял верхнее веко жертвы, отмечая расширенный зрачок. Отсутствие реакции зрачка на свет – один из признаков наступившей смерти, что подтвердило подозрение капитана. Прикоснувшись к шее и не нащупав пульса, Александр повел головой, понимая, что поздно. Только вот тело еще не совсем окоченело. Теплое. Поднявшись, Воронов окинул беглым взглядом комнату. На столе лежала записка. «Простите». На полу не было кровавых следов. только куски грязи с небольшими отпечатками от ребристой подошвы мужских ботинок. Сам же убийца лежал в носках. Решив проверить, Александр прошел в коридор и взял у печи ботинок Коршунова, внимательно рассматривая прямую подошву. Значит, гость заходил в ботинках в дом и не прибрал за собой. Что же так глупо? Если планировал убийство, замаскировать под самоубийство, почему не позаботился о том, чтобы избавиться от улик? Выходит, он помешал? Воронов предположил, что убийца приехал незадолго до его приезда, и когда он опрашивал старушку, тот резал руки Коршунову. Почему решил избавиться? Они на правильном пути? И растело еще не убийца где-то поблизости. Развернувшись, Воронов на всякий пожарный заглянул в спальни, но, как и ожидалось, там никого не нашел. На кухне приметил пустые бутылки и грязную посуду на столе. Вспомнив рассказ старой женщины, как уходил тогда ночной гость Коршуновых, Воронов поспешно бросился на улицу, распахивая дверь в момент выстрела, сопровождающийся женским криком. «Варвара!» Мелькнула четкая мысль в голове капитана, придавая сил. Бежал быстро, как никогда, посматривая на соседний двор, освещаемый столбовым освещением. Забор невысокий и наклонился в правую сторону, можно сказать, лежал. Увидев у дерева сидящую Варвару, он через огород бросился к ней, но тут услышал ее крик. «За ним бегите! За ним! Со мной все в порядке!» «Вот же ж!» выдал мужчина и побежал на задний двор, надеясь, что не упустил драгоценное время. Толкнув дверь, ощущая, как трудно идет, Воронов ударил сильнее и бросился к невысокой калитке, ведущей к полю и кладбищу. Через щель он видел тень, двигающуюся к дороге. Бросившись следом, Капитан старался бежать по дорожке, не забегая на картофельное поле, представляющее собой месиво и снега, грязи и небольших стогов черно-желтой соломы. Пусть на тропе лужи с грязью, но не провалится, за столько лет земля утрамбовалась. Не успел подняться на дорогу, как вдруг услышал шум мотора. Со стороны кладбища выезжал черный внедорожник. «Да хрен себе!» – Рявкнул мужчина и, прицелившись, стрельнул в заднее окно, С удовольствием слышит треск осколков в отъезжающей машине. Еще несколько секунд смотрел, как внедорожник мчится по дороге, исчезая за поворотом, а потом достал из кармана куртки смартфон. Медленно двигая челюстью, что смотрелось довольно злобно, выдавая настроение мужчины в эту секунду, он быстро набрал нужные цифры и позвонил оператору дежурной части Шербакульского района. Следом запросил бригаду скорой помощи. Справившись, капитан хищно ухмыльнулся. На этой машине убийца точно никуда не уедет, если только бросит и пешком пойдет. Да и отпечатки оставит, если будет быстро уходить. Только ночь ему обеспечена в деревне. Осмотревшись по сторонам, Воронов быстро направился ко двору Коршуновых. У бани он свернул, прямым ходом двигаясь через огород и перепрыгнул через забор к соседям. Варя сидела у дерева на низкой скамейке. Голову прижало к столбу яблони. а ладонью закрывала кровавую рану на левой руке. «Ты как?» – спросил Александр у девушки с бледным лицом. «Нормально», – скривившись, ответила Самахина, совсем так не считая. «Не успел? Он сбежал?» «Не переживай, далеко не уйдет», – успокоил капитан и, осторожно убрав руку девушке, осмотрел рука в куртке, в крови и дыра насквозь. «Как же так получилось?» Я увидела, что он вышел из кочегарки и решила его остановить, чтобы лицо рассмотреть. Тогда видела его только боком. «И как ты его остановила?» С возмущением воскликнул Александр, застывая на месте на мгновение в ожидании ответа. «Крикнула! Стой!» «Ну ты молодец! А у умнее идеи не было!» Поинтересовался мужчина и осторожно распахнул куртку, рассматривая участок ранения, понимая, что пуля только задела руку. Я хотела помочь следствию. Помогла. Рада? Не очень. Выдохнула Варя, громко охая, оказавшись на руках мужчины. Я сама! Ты уже сама все сделала. Теперь позволь мне. Ответил Воронов, двигаясь к дому. Представляю, как твоя бабуля обрадуется. Не удивлюсь, если метлой погонит. Не погонит, но не отпустит, если скажем правду. «Не понял». Капитан поднял бровь, ожидая продолжения. «Заставит защищать от преступника». С недовольством буркнула Варя, сжимая губы. «Так что нужно сказать...» «Смотрю, ты на ошибках не учишься. Своим молчанием только хуже сделала. Получается, трижды уже видела убийцу?» «Не хотела бабушку расстраивать. Да чтобы шастали тут всякие с вопросами». «Шастали?» Усмехнулся мужчина. Это ты про полицию? Да уж, позитивно. Но обман отменяется, маленькая тихушница. Будем учиться говорить правду. Тогда будете охранять. Непременно. У Кошуновых много места. С намеком заявила девушка, хмуря брови. Это да, но спокойниками не хотелось бы. Зрачки девушки расширились. Она сглотнула и покачала головой. Я видела его в окне Коршуновых, когда в сарай побежала. Он в темноте курил. Почему решила, что это именно он? Стас не курит, только пьет. То есть пил. И тогда он курил. Почему не рассказала? Возмутился мужчина, оказавшись в доме, снимая ботинки. Не хотелось получить веником за грязь в доме. Достаточно будет бабулиных проклятий за ранение ее внучки. Вдруг гость... Сказала и сразу же скривилась, выдавливая улыбку, посматривая куда-то в сторону. «Бабуль!» «Это что такое? Как же так?» В проходе стояла бабушка, держа руку на сердце. «Со мной все в порядке». Тут Варя повернулась к Воронову и твердо потребовала. «Скажите же ей!» «А мне откуда знать?» С энтузиазмом выдал капитан. «Больше ничего не скажу». Сквозь зубы сказала она, при этом улыбаясь бабушке. Точнее, скалилась через боль. Ее только задело пулей. Скорую я вызвал. Не волнуйтесь, я обо всем позабочусь. Пулей? Кто стрелял? Как же так? А вы где были? Вопросов было слишком много. Мужчина озадаченно посмотрел на девушку, на лице которой было написано «Я же говорила». И сглотнул. Так, бабушка, успокойтесь. Главное – Обеспечить в Варваре первую помощь до приезда скорой помощи, что вы точно сможете обеспечить, учитывая ваш огромный опыт. На мне висеть ей точно некомфортно. Куда нести? Ой, так в спальню». Бабушка живенько забежала вперед и открыла дверь со стороны печки. «Вот сюда». «Вероятно, нужно постелить тряпки, которые потом не жалко будет выкинуть». Заботливо предложил капитан. «Постираем. Давай ее сюда». указала рукой бабушка наблюдая как варвары усаживают на полуторную кровать заваленную вязанными драконами стоило мужчине отойти она помогла снять внучке куртку руки женщины дрожали голос охрип прочистив горло она сипло спросила как же ты так не усмотрела за тобой девонька, не усмотрела бабуль все хорошо со мной честное слово не переживай да как же и кто посмел «Она!» – начал мужчина, но, ощущая яростный взгляд девушки, озадачился. Но когда и бабушка взглянула на него требовательно, пожал плечами и выдал. «Бабушка, вы бы водички принесли и марлю. Промыть рану. Да попить, Варваре!» «Да, я пить хочу!» – согласилась девушка с надеждой поглядывая на родную женщину. Не успела сказать, бабушки уже не было в спальне. На кухне гремели кружки, банки, склянки. Не говорите, что это я его позвала. Тихо попросила Варя. Почему? Ты же позвала. Я хотела как лучше. Бабушку обманывать нехорошо, как и полицию. Я знаю, но переживания ей не нужны. И что? Я сама переговорю. А чтобы она не уточняла у вас, вы можете сходить к Коршунову. К покойнику? Ну да, серьезно заявила она. «Хорошо. Но как приедет скорая?» «Я скажу, чтобы к вам зашли», – пообещала она. «За меня можно не волноваться». «Когда расскажешь, что видела?» «Только не сейчас», – прошептала она, реагируя на шаги старой женщины. «Не при ней». «Понял», – выдал мужчина и произнес. «Вы пока промойте тут рану, а я пойду». «Так куда? К Стасу? Не понимаю, что произошло». «Что с внучкой? Кто в нее стрелял?» Женщина закрыла проход телом, не собираясь отпускать капитана. «Пока вы не приехали, у нас все было хорошо. На вашей совести, что Варя пострадала. Не смейте никуда уезжать, пока это чудовище поблизости!» «Лидия Петровна, я никуда не исчезну, не переживайте. Буду здесь охранять вас». «Вот, а то как же мы?» «Бабушка, подойди ко мне». С улыбкой сказала Варя. Товарищу Воронову нужно идти в дом Коршиновых, а я тебе сама все расскажу. Обещаешь? Ты же ничего мне не говоришь! С обиды буркнула женщина и, приблизившись, прикрыла рот ладонью, стараясь не заплакать от вида крови на руке своей красавицы. А скоро точно будет? Непременно! Выдал мужчина и, нехотя, вышел из спальни. Не хотелось оставлять девушку с ранением, Но раз сама выпроводила, то он будет рядом, если вдруг понадобится его помощь. Задержавшись на секунду, он вернулся со словами. «Мне нужен твой номер телефона». «Ни за что», – моментально ответила Варвара, надув щеки. «Чтобы знать, что с тобой все хорошо. Я не могу уйти, если…» «Вот, правильно, правильно, записывайте», – рявкнула бабушка и начала диктовать цифры. стараясь не обращать внимания на недовольное выражение лица внучки. Ничего, потом поймет, что она ради нее старалась. «Ну вот, теперь?» Удовлетворенно протянул капитан, набирая номер, но мелодия не заиграла. «Ой, не думайте плохого. У Варвары вечно не заряжен он. Но я поставлю сейчас. Через десять минут, милок, точно заряжу». «Надеюсь, Лидия Петровна. Перезвоню через десять минут». Произнес мужчина и вышел из комнаты, быстро обуваясь, двигаясь в сторону дома Коршуновых. Уже приблизился к забору, когда услышал входящий: Воронов, ответил Александр. Саня, привет! Это Одинцов Толян, помнишь? О, какими судьбами! Так я здесь работаю, перевелся, а сегодня как раз дежурил. Машина твоя у нас. Бросил он ее, как нас увидел. Скрылся, правда. Кинолог почти на месте. «Когда ко мне?» «Уже в пути. Местный участковый уже должен подойти. Следы есть?» «Да». «Хорошо. До встречи». «Жду». Выдал капитан и отключился. Несколько секунд смотрел на экран, а затем набрал номер Ярцева. «Пока есть время предупредить. Потом не до этого». «Да и чтобы осторожнее был. Убийца терять больше нечего. Завтра, послезавтра они уже будут знать фамилию этой мрази».